Триста девяносто девятые. Июнь двадцать пятые. Когда знаете, что находитесь под постоянным прицелом стороны темных, это заставляет быть постоянно на страже Это развивает настороженную зоркость и умение защищаться от нападений. Темные не оставляют своим вниманием, и выдумки новые следуют одна с другой. Необходимо обороняться. Не понимая этого, темное ярость способствует укреплению духовного доспеха и развивает у вас искусство вести духовную борьбу. Воин, закаленный в постоянном противостоянии тьме, становится достойным наших поручений. На духовное ничтожество они нападать не станут. Но близких нам духов никогда не оставляют в покое. Не позавидуем тем, кто ими не отмечен. Значит, слабых огонек. Правда порою страдания и неприятности, причиняемые ими очень отягощают сознание, часто водят здоровью, но в восхождение духа нуждается в отягощении обстоятельствами.